Глава 9. НЕТ Сегодня мы проехали 400, 500 или 600 миль, и с самого утра не проронили почти ни слова. Напряженность по разным поводам сковывает нас и разделяет. Элли злится на Тимоти, я тоже зл на Тимати. Тимати раздражен поведением Элли и моим. Оливеру надоели мы все. Элли сердит на Тимоти, потому что тот не позволил ему взять с собой ту маленькую темненькую девчушку, которую он подцепил вчера вечером. Я сочувствую Элли. Я знаю, насколько ему трудно найти симпатичную женщину и какие муки он должен был испытывать при жестовании с ней. И все же Тимати прав. Нечего было и думать о том, чтобы взять ее. У меня тоже зуб на Тимати за то, что он вмешался в мою личную жизнь вчера в баре. Он вполне мог позволить мне пойти с тем парнем к нему в берлогу и забрать меня оттуда утром. Но нет, Тимати боялся, что меня ночью забьют до смерти. Сам знаешь, Нед, как это бывает ведь голубых всегда пришибают рано или поздно, и поэтому не пожелал выпустить меня из поля зрения. Какое ему дело до того, что меня забьют во время моих грязных утех? Это разрушило бы мандалу, вот в чем дело. Конструкция о четырех углах, священный диамант. Трое не могут предстать перед хранителями черепов. Я необходимый четвертый. Итак, Тимати, который очень ясно дает понять, что едва ли верит в миф про дом черепов, Тем не менее, исполнен решимости пригнать к святилищу всю компанию в полном составе. Мне по нраву его решимость есть в этом подходящие резонансы в противофазах, соответствующий круг взаимоотталкивающихся абсурдов. Затея эта полоумная, говорит Тимати, но я собираюсь довести ее до конца. И вы, ребята, черт бы вас побрал, тоже дойдете до конца. Были в это утро и другие причины для напряженности. Тимати угрюмо отстранен. Предполагаю, из-за того, что ему неприятна роль покровителя или классного руководителя, в которой ему пришлось выступать вчера вечером, и обижается на то, что мы ему навязали эту роль. Наверняка он считает, мы это сделали преднамеренно. Вдобавок, я подозреваю, Тимоти подсознательно раздражен тем, что я обратил свой благосклонный взор на эту достойную жалости звероподобную Мэри, Голубой есть голубой, как записано в книге Тима, и он считает, возможно, небезосновательно, что я размениваюсь на случку с девицей-страхолюдиной просто в насмешку над неголубыми. А Оливер еще тише, чем обычно. Мне кажется, в его глазах мы выглядим легкомысленно, и из-за этого он питает к нам отвращение. Бедный, целеустремленный Оливер. Человек, сделавший себя сам как он время от времени напоминает нам своим, скорее молчаливым, чем высказанным неодобрением наших взглядов на жизнь. Сознательно-линкольнообразный персонаж, вытащивший себя из кукурузных пустынь Канзаса, чтобы добиться высокого звания студента медицины в наиболее погрязшем в традициях колледже страны, и по воле случая разделивший жилье и судьбу с поэтом-педиком, выходцем из семейства богатых бездельников и неврастеническим евреем с халастом. В то время как Оливер посвятил себя сохранению жизни обрядами Эскулапа, я довольствуюсь бумагоморанием на темы современных непостижимостей. Элли – переводом и толкованием непостижимостей древних и забытых, а Тимати стрижкой купонов и игрой в поло. Ты, Оливер, единственный, кто имеет общественную значимость, кто поклялся стать целителем человечества. А. А что, если храм Элли действительно существует, и нам будет даровано то, к чему мы так стремимся? Куда тогда девать твое искусство исцеления, Оливер? Зачем становиться доктором, если шаманство может дать тебе жизнь вечную? Вот так? Все, привет, исчезла профессия Оливера. Сейчас мы приезжаем по западу Пенсильвании или где-то по восточному Агае, не знаю, где именно. К вечеру должны добраться до Чикаго. Мили за милей... Посты похожи один на другой. С обеих сторон голые зимние холмы. Бледное солнце, бесцветное небо. Иногда попадается бензоколонка, ресторанчик. За деревьями мелькает какой-нибудь серый бездушный городишка. Оливер молча вел два часа, а потом швырнул ключи Тимоти. Тимати хватило на полчаса. Он заскучал и попросил повести меня. Я Ричард Никсон автомобиля. Напряженный, слишком нетерпеливый, самоуверенный, все время ошибающийся и оправдывающийся, абсолютно неумелый. Несмотря на свои душевные недостатки, Никсон стал президентом. Несмотря на недостатки координации и внимательности, я имею водительские права. У Элли есть теория насчет того, что всех мужчин Америки можно разделить на две категории – тех, кто умеет водить машину, и тех, кому этого не дано. Причем первые способны лишь размножаться и выполнять физическую работу – а последние воплощают истинный гений расы. Элли считает меня изменником класса, поскольку я знаю, какую ногу ставить на тормоз, а какую на газ. Но думаю, что после часа моего вождения он начал пересматривать столь однозначно отведенное мне место. Я не водитель, а всего лишь ряженый под водителя. Линкольн Континентал Тимати для меня как автобус. Я пережимаю руль, вихляюсь из стороны в сторону, «Дайте мне Volkswagen, и я покажу, на что способен». Оливер, которого и так нельзя назвать терпеливым пассажиром, в конце концов потерял терпение и потребовал снова пустить его за руль. И вот он занял место, наш золотой колесничий, и повез нас навстречу закату. В одной книге, что я читал недавно, выводится структурная метафора общества из одного этнографического фильма про африканских бушменов, которые охотились на жирафа. Ранили они одно животное отравленными стрелами, но теперь им придется преследовать свою жертву по унылой пустыне Калахари, гоняться за жирафом, пока он не свалится, что займет неделю, а то и больше. Их было четверо, спаянных в крепкий союз. Вождь, лидер группы охотников, колдун, кудесник и маг, в случае необходимости призывающий сверхъестественные силы. А в остальных случаях выступающий в качестве посредника между священным духом и реальностью пустыни. Красавец-охотник, славящийся ловкостью, быстротой и силой, выполняющий на охоте самую тяжелую часть работы. И, наконец, Шут, маленький уродец, который высмеивает таинство колдуна, красоту и силу охотника, самомнение вождя. Эти четверо составляют единый организм, в котором каждый важен во время погони. Отсюда автор... Выводит полюса группы, напоминающие пару взаимодействующих кругов в духе яйца. Колдун и шут составляют левую окружность, мыслительную, а охотник и вождь правую, действующую. Каждый из кругов реализует возможности, недоступные другому. Ни один из них не имеет смысла без другого, но вместе они образуют устойчивую группу, где все умения и навыки сбалансированы. Отсюда выводится высшая метафора, если подняться от племенного уровня к государственному. Вождь становится государством, охотник армией, колдун превращается в церковь, а шут в искусство. Мы, сидящие в этой машине, составляем микрокосм. Тимати наш вождь, Эли наш колдун, Оливер наш красавец охотник и я. «Шут» и «Я шут».